Барон Мюнхгаузен Среди защитников Москвы находился отряд аэростатчиков. Поднимались аэростаты в московское небо. С помощью металлических тросов создавались заслоны против фашистских бомбардировщиков. Спускали как-то солдаты один из аэростатов. Однотонно скрепит лебедка, стальной трос, как нитка, ползет по бобине. При помощи этого троса и аэростат. Все ниже он, ниже... С оболочки аэростата свисают веревки. Это фалы. Схватят сейчас бойцы аэростат за фалы. Держась за фалы, перетащат аэростат к месту стоянки. Укрепят, привяжут его к опорам. Аэростат огромный-огромный, с виду как слон, как мамонт. Послушно пойдет за людьми махина. Это как правило. Но бывает заупрямится аэростат. Это если бывает ветер. в такие минуты аэростат словно скакун на ровистый рвется и рвется с привязи тот памятный для солдата велигуры день выдался именно ветреный спускается аэростат стоит рядовой велигура стоят другие вот схватят сейчас зафалы схватил велигура другие же не успели рванул аэростат слышит велигура какой то хлопок потом велигуру дернуло. земля отошла от ног Глянул боец, а он уже в воздухе. Оказалось, лопнул трос, с помощью которого спускала лебедка аэростат. Поволок Велигуру аэростат за собой в Поднебесье. «Бросай, фалы! Бросай, фалы!» — кричат Велигури снизу товарищи. Не понял Велигура вначале, в чем дело, а когда разобрался поздно. Земля далеко внизу, все выше и выше аэростат. Держит солдат веревку. Положение просто трагическое. Сколько же может так человек удержаться? Минуты больше, минуты меньше. Затем силы его покинут, рухнет несчастный вниз. Так бы случилось и с Велигурой, да, видно, в сорочке боец родился. Хотя, скорее, просто Велигура — боец находчивый. Ухватил он ногами веревку. Легче теперь держаться. Дух перевел, передохнул. Петлю ногами на веревке старается сделать. Добился солдат удачи. Сделал, боец, петлю. Сделал петлю. и в нее уселся совсем отошла опасность повеселел велигура интересно даже теперь бойцу впервые так высоко поднялся парит как орел над степью смотрит солдат на землю проплывает под ним москва лабиринтом домов и улиц а вот и окраина кончился город над дачным велигура летит районом и вдруг понимает боец что ветер несет его в сторону фронта вот и район боев вот и линия фронта Увидели фашисты советский аэростат, открыли огонь. Разрываются рядом снаряды. Неуютно бойцу на воздушном шаре. Несет ветер солдата все дальше и дальше вдоль линии фронта. Положение катастрофическое. Сколько же продержится человек под огнем на воздушном шаре. Минутой больше, минуты меньше. Пробьют оболочку аэростата. Рухнет махина вниз. Так бы случилось, конечно, и с Велигурой. Да, видно, и впрямь в сорочке боец родился. Не задевают, мимо проходят взрывы. Но главное — вдруг как по команде изменил направление ветер. Понесло Велигуру опять к Москве. Вернулся боец почти туда же, откуда отбыл. Благополучно спустился вниз. — Жив, солдат, невредим, здоров. Вот и вышло, что рядовой велигура на аэростате к врагам слетал почти так же, как в свое время в неприятельскую крепость верхом на ядре знаменитый барон Мюнхгаузен. Все хорошо. Беда лишь в одном. Мало кто в этот полет поверил. Только велигура начнет рассказывать, сразу друзья кричат. Ну-ну, ври, загибай, закручивай. Не Велигура, теперь Велигура. Только откроет бедняга рот, сразу несется. Барон Мюнхгаузен! Война есть война. Всякое здесь бывает. Бывает такое, что сказкой потом считают.